Глава 15. Удивительно, но ночь после схватки с тигром, тфу, с серым волком, была исцеляюще спокойной. После пережитого уже ничто не могло напугать Киру. Воистину, что нас не убивает, может здорово потрепать, но делает смелее. Кроме того, Кире предстоял замечательный вечер в компании любимой акварели. ну и приятного мужчины, чья бабушка гульнула с эльфом. В общем, жизнь удалась. Рядом с диваном, на котором спала Кира, стояла волшебная корзинка. Вид у неё был не тот, что вчера. Гермиона тоже прониклась любовью к цветам, и никакие уверения хозяйки, что она кошка, а не корова, на кису не действовали. Впрочем, ночь и пищащие котята – Всё расставили и разогнали по местам. А цветы, несмотря на лёгкую пожованность, продолжали радовать изысканным ароматом. На работе Новикову ждала шоколадка "Белый рыцарь спорт", только не простой, а с корицей. Кира была экспертом по белому шоколаду, но такой встретила впервые. Её руки даже подрагивали от грядущего знакомства. Квадратеж практи жгут в очередной раз сам себя превзошёл, как и тот, кто умудрился в августе обнаружить зимнюю коллекцию, как гласила надпись на обёртке. А когда в следующий момент в кабинет вошёл Константин Сергеевич со стаканчиком капучино и поставил его перед Кирой, счастье стало не просто полным, оно приблизилось по размерам к вселенной. «Очень вкусный шоколад!» – поделилась Новикова после того, как поблагодарила шефа за кофе. «Они просто созданы друг для друга!» – произнесла она, взяв в одну руку квадратик шоколадки в другую капучино. «Согласен!» – кивнул кибер-код и, сунув руки в карманы, пошёл в аквариум. «Интересно, это можно считать чистосердечным признанием?» Кире очень хотелось думать, что и шоколадка на столе дела рук Кости, но он нагло свалил по своим долботяло шуршунчиковым делам, оставив девушку мучиться неопределённостью. Вычитка документов была занятием нудным, зато не стрессогенным, а в прикуску с коричне-белым шоколадом время и вовсе пролетело незаметно. Половину обеда Кира потратила на то, чтобы покрасить и просушить ногти. Скромный розовый лак прекрасно сочетался по тону с цветом платья. После работы и даже немножко раньше, чем положено, но один-то раз можно, Новикова поскакала домой. Нужно было волосы вымыть, причёску уложить, масочку сделать, макияж нанести, платье надеть, кошку от него отогнать. Любая женщина знает, сколько сил и нервов нужно затратить, чтобы взглянуть на себя в зеркало без содрогания. Хотя не каждая признается. Вот и Кира, когда прозвенел звонок в дверь, изобразила на лице скуку от беспечного ожидания, будто не носилась только что по дому, высунув язык. За порогом она обнаружила Мишеля. Он держал руки за спиной и улыбался. Да Ваша ж мать ни разу в своей полной разочаровании жизни Новикову не чувствовала себя такой неудачницей. Пока она носилась по квартире, Михаил Воронцов, судя по его виду, отмокал в спа, делал укладку в салоне и шлялся по супер-пупер модно дорогим бутикам. Он был свеж, как весенний одуванчик после дождя, и столь же позитивен. А если бы Кира его послушалась, если бы пошла на выставку в старых джинсе, нет, они бы тогда оба были в потёртых джинсах, а разница в стоимости на пару порядков это же так мелочи. Идеально, довольно произнёс Мишель, окинув девушку взглядом сверху вниз. и снизу вверх идеально и протянул из-за спины руку, в которой был браслет, бутоньерка, букет, к широкой атласной ленте на тон светлее её платья крепилась веточка колокольчатой фрезии, нежно-розовой по краям, белой к центру, с ярким солнечным пятном на наготке. Вокруг биссером рассыпались бутоны лимониюм в цвет. Арт-директор поднял руку Киры, обернул ленту вокруг её запястья и завязал бант прямо под цветами. Поразительно выразительно, до чего может дойти пытливый ум художника. И цветы с собой, и руки свободны. Новикова улыбнулась. Конечно, она не дотягивала до блондина. который словно сошёл с обложки глянцевого журнала, но это уже не её проблемы. Мишель дождался, пока Кира закроет дверь, и галантно подставил локоть. У подъезда стоял его автомобиль. Усадив спутницу, Воронцов устроился на водительском сиденье. Он воткнул ключ зажигания, держась рукой за руль, и, словно сам того не ожидал, произнёс: Предлагаю поужинать. Я голоден как волк. Ты что думаешь по этому поводу? Кира по этому поводу думала, что как волк позавчера был голоден гендиректор, но тактичность и здравый смысл заставили её промолчать. Десерт или полноценный ужин? поинтересовался Мишель. Судя по скорости реакции у себя. О'кей, согласился он с собой. — Значит, полноценный ужин. — Я не мешаю? — спросила Новикова, воспользовавшись паузой. — Ты украшаешь, — заявил арт-директор и завёл машину. Кира была совсем не прочь перекусить и даже за счёт Воронцова. В кои-то веки её совесть спала сном праведника. Если у Мишели есть деньги на брендовую одежду, обувь, укладку и даже... Просто представьте себе это. Спа-салон, он вполне способен заплатить за девушку в ресторане, просто так. Да и притомил Киру это тоже. Мишель буквально загонял официантку, заказывая дополнительные блюда и напитки. После кофе на посошок у Новиковой вполне сформировалась мысль, что Воронцов просто стесняется выходить с ней на люди. Глупость какая. Возмутился он, когда Кира предложила поехать после ужина по домам. Как она вообще тебе в голову пришла? Мне кажется, ты не слишком торопишься на выставку, поделилась своими наблюдениями Новикова. Я действительно не тороплюсь, через пару секунд признался Мишель, но просто потому, что там вначале жуткий официоз. Я пережидаю, переживаю и пережёвываю. закончила за него Кира про себя она дала ему возможность соскочить не воспользовался сам дурак допив кофе арт-директор неожиданно глубоко вздохнул встал протянул Кире руку и предложил поехали к тому моменту когда Кира с Мишелем добрались до выставочного зала местного отделения союза художников от официоза если он вообще был Там не осталось и следа. Любители живописи кучковались грубками и, сжимая разноцветные одноразовые фужеры, делились впечатлениями. Выставка называлась «Восток. Дело тонкое». Банально, банально, зато по сути. Стены украшали акварельные пейзажи со всей Азии. Вот буйство тропиков у развалина индийского храма, где Ка усмирял бандерлогов. Вот нежные пионы на фоне китайской беседки, в которой философствовал кумир Романа. Вот маковые пламя казахстанских степей, разжигающие закат. Вот цветущие сакура, которая, ну да, набила оскомину, ну куда без неё? Картин было столько, они были такими, единственное, чего сейчас желала Кира. чтобы Мишель наконец уже свалил куда-нибудь его суетливое оглядывание очень мешало сосредоточиться и получать удовольствие на какой-то момент мечта Новикова исполнилась и арт-директор крыша исчез но вскоре вернулся с двумя бокалами шампанского как вам выставка раздался позади Киры женский голос Новикова развернулась и застыла Как сорикат на карауле, перед ней стояла богемная богиня, шикарная женщина, чей возраст застрял на цифре 26. У неё были огромные, как у героинь аниме, карие глаза, которые казались ещё больше от тёмных теней вечернего макияжа. Сочные улыбающиеся губы были накрашены помадой с бронзовым отливом. Непокорная чёрная кудряшка выбилась из-под шифонового тюрбана цвета морской волны. Платье того же цвета полностью открывало плечи и руки. Да и глубокое декольте тоже мало что скрывало. Скрывали в основном браслеты и ожерелья. Десятки этнических украшений на шнурках и цепочках. Платье было почти до пола и делало правильные акценты на точёной фигуре незнакомки. Женщина охренительно от слова "ах". "Прекрасная Ирина Валентиновна", подорвался с ответом Воронцов. "Вы, как обычно, затмили всех". Мишель склонился к руке богини в поцелуе. "Моя подруга Кира Новикова, писатель" представил девушку блондин, и даже не поперхнулся, зараза. Ирина Валентиновна Рогова, хозяйка выставки. Рука Киры дёрнулась по приветствовать художницу и замерла на полпути. Взгляд богини впился в цветы на запястье, как зубы змеи в маленького принца, а потом поднялся к лицу кириного спутника. Новикова быстро спрятала руку за спину. и посмотрела туда же. Улыбка Шеля была смесью вызова, торжества и чего-то ещё, что Кира не смогла идентифицировать. Надеюсь, вам понравится, произнесла богиня вымораживающим тоном, обращаясь к Новиковой. Была рада вас видеть, Миша, тем же тоном, но уже Воронцову. Развернулась и, качая бёдрами, направилась к другим гостям. Кира выдохнула, а ведь она могла прийти сюда в старых джинсах. Новикова подняла гневный взгляд на Мишеля. Тот выглядел как сдувшийся шарик. "Я думала, она твоя преподавательница", полуспросила Кира. "Так и есть", печально согласился Воронцов, провожая художницу взглядом бездомного щенка. "Я думала, она старше. Я тоже Мишель оторвал взгляд от обнажённой спины и нижних округлостей бывшей преподавательницы, посмотрел на Киру и одним глотком опустошил свой фужер. Кира чувствовала себя распятой между наковальней и молотом в руках обезьяны, который неизвестно стукнет или нет. А если стукнет, то когда и куда? Киру посетило желание послать всё лесом полем, степью ещё можно, джунглями на крайний случай. Но, во-первых, картины действительно были потрясающими. Во-вторых, это было неприлично. А в-третьих, Новиковой было безумно интересно, что же связывает эту пару, и что ещё интереснее, что их разделяет. Новикова отхлебнула шампанского. Очень приятное вино, сказала она для поддержания разговора. Ещё бы, фыркнул Воронцов. Понятно, что у Роговой нет проблем со спонсорами. Кира повернула голову в ту сторону, куда он смотрел. Художница смеялась с каким-то высоким брюнетом в строгом костюме. Новикова черкнула взглядом по лицу Мишеля. Тот неожиданно наклонился и прошептал ей на ухо: Пойдём-ка в другой зал. Там ещё есть остатки фуршета. Есть, так есть. Хотя после сытного ужина фуршет утратил свою привлекательность. Интимный шёпот арт-директора Новикову не обманул. Это был ответный удар нашей артиллерии. Кира не сомневалась, но безропотно пошла туда, куда её за руку потянул спутник. Ведь любопытно же, чем дело закончится. В соседнем зале Воронцов подхватил ещё один фужер с шампанским и начал для Киры экскурсию. Арт-директор своей крыши, как оказалось, был потрясающе эрудирован. Он знал всё об объектах, изображённых на картинах, или очень уверенно о них врал. Он отмечал удачные композиционные и цветовые решения, знакомил Киру с различными акварельными техниками. В общем, если бы он хотел произвести впечатление на Новикову, ему бы это удалось. Подтянувшиеся на бесплатное шоу зеваки зрители точно впечатлились. Но устраивалось оно не для них и не для Киры, а для кудрявой брюнетки, чей возраст замер на отметке 26. Кира чувствовала это спинным мозгом. до которого досверливался взгляд карих глаз художницы. Мишель своей цели особо не скрывал. Он открыто рисовался, и с каждым глотком шампанского его улыбка становилась одновременно и невинной, и сексуальной. К концу экскурсии он уже нуждался в поддержке. В смысле его начала штормить. Кира, расшаркиваясь перед зрителями, Попрощалась за себя и блондина, который прощаться не хотел. Вытащила его на улицу и приткнула к стене возле входа в выставочный зал. Блондин с видом младенца, увидевшего любимую погремушку, потянул к ней шаловливые ручки. "Мишель, какой у тебя адрес? Я вызову такси", твёрдо сказала Новикова, оторвав его ладошки от своей попы. "А как же моя машина?" искренне расстроился арт-директор. А твоя машина сегодня будет ночевать здесь. Ничего, не 20-градусный мороз на улице. Адрес диктуй. Не хочу, возразил Мишель и полез к Новикову целоваться. Жаль, кстати, что на улице не мороз. Вопреки народной мудрости, на свежем воздухе градус накрыл воронцово, как цунами. Может, его бы и в помещении развезло. Возможно, Кира его просто вовремя утащила. Вот позорище было бы. Ой-ой. А ведь он выпил-то всего бокала два или три. Чёрт, ей же говорили, что арт-директору достаточно пробку понюхать. Вести арт-директора к себе Кире категорически не хотелось. Как она там будет от него отбиваться? Куда уложит? И какой пример он покажет подрастающему поколению котят? Кира быстро похлопала Воронцова по карманам. Конечно, ключи от машины оказались в переднем кармане брюк, и ей пришлось туда лезть под смешки блондина. "Стой здесь", строго сказала Кира. "Стою", пообещал тот и сделал к ней шаг. "Стоять", рявкнула Новикова. Воронцов обиженно шмыгнул. и жестикулируя что-то вроде всё, всё, всё, я понял, вернулся к опоре. Кира открыла машину пищалкой и быстро обшарила козырьки. Ура! В полеси осага, она нашла то, что искала. Вызвала такси на два адреса и присвистнула, когда ей назвали сумму. И это они ещё не видели тело, которое предстоит транспортировать. Машина подъехала буквально через пару минут. Загрузив Мишеля на заднее сиденье, Кира села рядом. В избежании эксцессов Мишель немного похулиганил, но когда ему не дали поиграть в обнимашки, отвернулся, обиделся и засопел. Позже и задремал. Водитель несколько раз кидал через зеркало заднего вида укоризненные взгляды. Кира делала вид, что не видит, и пялилась в окно. На небе таили последние лучи солнца. Многоэтажки вдоль дороги сменились частным сектором. Частный сектор реденькими перелесками, а автомобиль всё ехал и ехал. Фантазия подсказывала Новиковой разные страшилки про маньяков. Когда водитель свернул с главной дороги, она поддалась панике. Эльф Мишель и в лучшие времена был сомнительной защитой. а в нынешнем состоянии и вовсе беспомощное бревно но тут за деревьями показались коттеджи некоторые светились другие зияли провалами незастеклённых окон строительство в элитном посёлке шло неравномерно несколько раз свернув не туда и материнувшись от избытка эмоций водила остановился возле кованого забора и высоких металлических ворот. Мы приехали, уточнила Кира. А что, не узнаёшь дом? недовольно буркнул водитель. Как можно узнать то, что впервые в жизни видишь? Новикова попыталась растолкать арт-директора, но тот лишь невнятно мычал. Девушка обошла автомобиль, открыла дверцу со стороны Мишеля, уронила его плашмя на сиденье. и залезла в другой карман брюк, где раньше нащупала нечто похожее на ключи. Сейчас проверим, узнаю ли, успокоила она таксиста. Замок открылся. Увы, на двери не было защёлки. Калитка закрывалась только на ключ. Кира пробежалась до теремка-домика и убедилась, что там тоже без ключей двери не закрыть. Вселенная сегодня против неё. Хотя как знать, ехать обратно наедине с таксистом среди недостроенных зданий казалось опаснее, чем ночевать в одном доме с упитым до состояния трупа арт-директором и далеко ехать, а потом утром ещё раз обратно, чтобы открыть жертву искусства с утра пораньше, чтобы не опоздать на работу. "Слушай, помоги его вытащить", попросила Новикова у водителя. Тот проворчал, но когда услышал, что во второй адрес ехать не нужно, а оплата будет по полной, помог не только вытолкнуть Воронцова из машины, но даже отбуксировал тело до крыльца. Дальше сам булькнул мужик и быстро ретировался. Похоже, в этом посёлке привидений он тоже чувствовал себя неуютно. За воротами взревел мотор. И машина, полоснув ночной воздух светом фар, укатила прочь. Кира забросила, как коромысла, руку мычащего Мишеля, крякнула и ввалилась в дом. Дверь за ними хлопнула слишком сильно. Или сработал какой-то другой механизм, но свет в прихожей зажёгся. Новикова допёрла тело до первой же комнаты, где, к счастью, оказался диван. И если бы его там не было... Тело было бы сброшено прямо на ковёр. Кира быстро метнулась на улицу, заперла калитку, а потом и дом. Она стащила с Мишеля ботинки и наконец выдохнула. Миссия выполнена. Теперь нужно найти, где и в чём спать. Не факт, что у неё будет с утра возможность заехать домой, переодеться. Кошка до обеда дотерпит. Новикова её нормально покормила. поэтому нет необходимости совершать подвиги. Она разобралась с выключателями, которые в большинстве помещений включались и выключались по хлопку и провела вторую за вечер экскурсию. Практически во всех комнатах, даже вдоль лестницы на второй этаж, висели акварели Ирины Роговой. Кира не поленилась и проверила подпись. «Да Воронцов просто маньяк!» На втором этаже... обнаружилась гардеробная, из которой Новикова позаимствовала футболку. Для чистки совести она спустилась к хозяину и спросила, можно ли. Он что-то простонал, и Кира решила, что это было да. Там же наверху, рядом с гардеробом, была спальня, из которой для шеле были притащены подушка и плед. Гостевая, судя по отсутствию личных вещей в спальне, располагалась на первом этаже. Из неё можно было попасть в санузел, которым Кира и воспользовалась. На кухне она сделала себе чаю, потыкала в телевизор и пошла спать. Только тогда Новикова обратила внимание на акварель, под которой планировала провести ночь. На ней был изображён шикарный букет розовых фрезий, сестёр тех, что валялись теперь в мусорном ведре. Они стояли в стеклянной банке. Стиль рисунка отличался от привычного. Он был более рваный и яркий. Кира сунула нос в нижний правый угол. Там читались две буквы: М и В, нескромно вписанные в маленькую корону. Всё не просто с этим букетом, всё совсем не просто. Кира зевнула, хлопнула в ладоши и юркнула под покрывало.